Они добежали до перекрестка и свернули за угол. Кикаха по-прежнему ожидал взрыва. Она на что-то кричала, но он продолжал тянуть ее за собой. В конце квартала им пришлось перейти улицу и почти у самого тротуара их осветила фарами черно-белая патрульная машина. Она проезжала сравнительно на небольшой скорости, поэтому сидевшие в ней полицейские успели разглядеть беглецов. Любой, кто бродил в этом районе после наступления темноты, автоматически попадал под подозрение полиции. Тех же, кто убегал или пытался скрыться, без всяких слов увозили в участок для допроса. Двое беглецов несли большой футляр и что-то напоминавшее дробовик. Поэтому у полицейских имелись все основания для ареста, и они пустились в погоню за подозрительной парочкой. Кикаха выругался и помчался к ближайшему дому. Там горел свет, и была приоткрыта дверь. За спинами беглецов раздался виск тормозов. Один из полицейских выскочил из машины и громким голосом приказал им остановиться. Но они продолжали бежать. Влетев на крыльцо, Кикаха толкнул решетчатую дверь. Он собирался уйти через задний двор, надеясь, что полицейские не будут открывать стрельбу в жилом доме. Решетчатая дверь в прихожей оказалась закрытой. Икаха с проклятием дернул ручку на себя и, вырвав ее вместе с замком, вбежал в вестибюль. Она наследовала за ним. Они ворвались в просторную гостиную, освещенную десятком ламп большой хрустальной люстры. В дальнем конце комнаты виднелась широкая винтовая лестница, которая вела на второй этаж. В зале стояли и сидели около дюжины мужчин и женщин, одетых в вечерние костюмы и платья. Женщины завизжали, мужчины закричали. Двое незваных гостей беспрепятственно пробежали между ними, и к шуму, поднятому участниками вечеринки, добавились окрики полицейских. И тут раздался мощный взрыв – Он разметал голоса людей и с грохотом разбитых стекол встряхнул здание с такой силой, будто на дом обрушился девятый вал гигантской приливной волны. Всех швырнуло на пол. Однако Кикаха этого ожидал, да и она, наглядя на него, предполагала нечто подобное. Пока остальные приходили в себя, они выскочили через заднюю дверь. Кикаха изменил свой план и, выломав небольшую калитку, побежал вдоль стены обратно на улицу. Под ногами трещало битое стекло, вылетевшее при взрыве из окон дома. Тут же на дорожке валялись разбитые цветочные горшки, а тротуар оказался засыпанным сломанными ветками и вырванными с корнем кустами. Патрульная машина с работавшим двигателем и зажженными фарами по-прежнему стояла у обочины. Бросив футляр на заднее сиденье, она навлезла в автомобиль. Кикаха сел за руль и положил лучемет на пол рядом с собой. Они пристегнули ремни. Машина развернулась и помчалась в направлении Беверли-Хиллз. Проехав четыре квартала, Кикаха нашел переключатель, который отключал сирену и мигалку. «Мы поедем к дому Уртоны!» – прокричал Кикаха. «Где-нибудь за пару кварталов бросим машину, а дальше пойдем пешком. Если Уртона был среди тех, кто подорвался на мине, рыжий орк предпримет захват его дома». Анана покачала головой и указала на свои уши. Она по-прежнему ничего не слышала. и не мудрено. Он сам едва различал сирену, когда она оглашала округу тревожным воем. Через несколько минут, проскочив перекресток на красный свет, они повстречали патрульную машину, которая мчалась, мигая огнями, в другом направлении. Она напрягнулась, чтобы ее не заметили. Однако патрульные, видимо, уже получили сообщение об угоне этого автомобиля. Взвизгнув тормозами, машина замедлила ход и начала разворачиваться на широком перекрестке. Спортивный мустанг, шедший на полной скорости по встречной полосе, попытался избежать столкновения и резко свернул в сторону, но это ему не помогло. Протаранив заднюю часть патрульной машины, он перескочил бордюр и вылетел на тротуар. Взглянув в зеркало, Кикаха покачал головой и увеличил скорость. Через несколько минут он выехал под запрещающий знак широкому перекрестку и, не обращая внимания на красный свет, промчался под самым носом у большого кадиллака. Пожилой водитель едва успел нажать на тормоза. Его бросило на руль, и машина остановилась посреди перекрестка. Но едва он опомнился и двинулся вперед, как мимо него проскочила полицейская машина. Старик снова нажал на тормоза и грохнул кулаком по рулевому колесу. «Ты меня уже слышишь?» – крикнул Кикаха. «Да!» – ответила она. «Поэтому говори нормально!» «Мы въезжаем в Беверли-Хиллз, проедем на этой машине сколько сможем, а потом бросим ее и попробуем оторваться от полиции на своих двоих. Возможно, придется выпрыгивать на ходу». За ними увязалась вторая патрульная машина. Игнорируя запрещающий знак, она выскочила из боковой улочки, и еще один водитель, отворачивая в сторону, врезался в ограждение тротуара. Полицейские надеялись обогнать угнанный автомобиль и преградить ему дорогу, но им не хватило скорости. Кикаха взглянул на стрелку спидометра. Она дошла до отметки 80 миль в час, а это было многовато для улицы с многочисленными перекрестками. Впереди сверкала деловая часть Беверли-Хиллз. Светофор на перекрестке замигал желтым светом. Кикаха надавил клаксон, обошел спортивный автомобиль и слегка притормозил. Внезапно машина попала в яму и ее подбросило в воздух. Он нажал на тормоза, снижая скорость до 60 миль в час, но и тогда машина едва не встала на два колеса. Какой-то миг кикахи даже казалось, что они перевернутся. Впереди появилась патрульная машина. Проехав полквартала, она развернулась боком и преградила им дорогу. Однако спереди и позади автомобиля оставались небольшие промежутки. Кикаха выбрал задний. Из машины выскочили двое полицейских. Один стоял за багажником и целился из винтовки, второй пригнулся в проходе между передним бампером и припаркованными машинами. Кикаха велел она не пригнуться и, нажав на педаль газа, помчался к узкой щели. Раздался треск, автомобиль снес задний бампер патрульной машины и смял бок припаркованного микроавтобуса. Капот выгнуло треугольником, что-то со звоном отлетело, однако беглецам удалось проскочить. Секунды позже прозвучал выстрел, и заднее стекло разлетелось в дребезги. В тот же миг из-за поворота выехала еще одна полицейская машина. Она шла на таран, целясь в левое переднее крыло. Кикаха нажал на тормоза, и если бы не ремни безопасности, его и Анану бросило бы на ветровое стекло. Машина вильнула и врезалась под тупым углом в передок патрульного автомобиля. Обе машины вышли из строя. Оглушенные Кикаха и Анана продолжали действовать рефлекторно. Они выбрались из машины и, пошатываясь, перебежали на тротуар. Кикаха сжимал в руках лучемет. Анана нанесла футляр. Услышав позади крики полицейских, они свернули на узкую аллею, усаженную деревьями и кустами. Небольшой сквер позади двух высотных зданий вывел их на следующую улицу. Выбрав северное направление, Кикаха увидел еще один проход между зданиями и увлек Анану туда. На высоте 8 футов над ей нависал бетонный козырек. Кикаха забросил на него лучемет и футляр, затем повернулся и сцепил руки в замок. Когда Анана поставила ногу на его руки, он поднял ее и подтолкнул вверх. Она без труда забралась на козырек. Кикаха подпрыгнул, подтянулся и оказался рядом с ней. Они распластались на пыльном бетоне и в это время послышались торопливые шаги. Несколько человек, задыхаясь, пробежали по аллее. Кикаха осторожно выглянул из-за края козырька и на фоне освещенной улицы увидел темные фигуры трех полицейских. Озадаченные исчезновением беглецов, они о чем-то поговорили друг с другом, и один из них стал возвращаться. Кикаха быстро пригнул голову, но все же заметил, как двое других свернули за угол здания. Внезапно его осенила идея. Выждав момент, он приподнялся и прыгнул на полицейского. Сбив мужчину с ног, Кикаха оглушил его кулаком, а затем на всякий случай нанес мощный боковой удар в челюсть. Вытащив из-за кобуры офицера табельное оружие, он разрядил обойму, надел на себя форменную фуражку и принял из рук Ананы футляр и лучемет. Спрыгнув в его объятия, она спросила, «Зачем ты это сделал? Он мог отрезать нам путь к отступлению». Кроме того, на улице осталась неповрежденная машина, и мы должны ею завладеть». Четвертый полицейский, сидевший в автомобиле, что-то говорил в микрофон. Он не видел Кикаху, пока тот не оказался на расстоянии 40 шагов. Выронив микрофон, офицер схватил сиденье винтовку, но луч, установленный на оглушающую мощность, попал ему в плечо и наполовину выбросил из машины. Выпустив из рук оружие, страж порядка ударился головой об асфальт. Перетаскивая его на тротуар, Кикаха заметил на рукаве полицейского кровавое пятно. Мощный лучемет, даже будучи установленным на оглушение, мог сломать кость, поранить кожу и нанести удар, от которого лопались кровеносные сосуды. Она насела в машину, и они помчались в северном направлении. По встречной полосе к ним приближались два патрульных автомобиля. К счастью, полосы на этом участке дороги отделялись друг от друга бетонным ограждением, Проскочив на красный свет очередной перекресток, Кикаха взглянул в зеркало заднего обзора и увидел, что полицейские машины преследуют его. Движение впереди стало таким плотным, что прорваться сквозь поток машин уже не представлялось возможным. Кикаха решил свернуть в какой-нибудь переулок. Заметив боковой съезд с трассы, он выехал на узкую дорожку и помчался вдоль высокой кирпичной стены бакалейного склада. В конце переулка Кикаха резко затормозил. Автомобиль занесло и протерло боком по кирпичной стене. Анана быстро перебралась на заднее сиденье и прижалась к левой дверце. Полицейские машины отстали, но упорно продолжали преследование. Выждав момент, когда они обе свернули в переулок, Кикаха выстрелил по шинам первого автомобиля. Передок машины заскрежетал по асфальту, взвизгнули тормоза и задняя часть запрыгала, как телега на ухабах. Двери открылись и захлопали, словно крылья взлетавшей птицы. Кикаха выбрался из автомобиля и побежал к торговому центру. Анана не отставала от него ни на шаг. Они пересекли стоянку у бокалейного магазина, спрыгнули на панду с подъездного пути и деловым шагом вышли на улицу. На светофоре у перекрестка вспыхнул красный свет. Машины остановились. Кикаха подбежал к спортивному автомобилю, за рулем которого сидел щуплый юноша с длинными черными волосами. Парень откинулся на спинку сиденья, поправил круглые очки и, пригладив щеточки черных усов под ястребиным носом, постукивал кончиками пальцев по приборной доске, отбивая такт под хриплую какофонию из приемника. Музыка походила на вопли с силы и грохот харибды, помноженные друг на друга и возведенные в квадрат. Он вздрогнул, когда рука Кикахи, подобно молнии, скользнула вниз из-за его плеча. Не успел юноша крикнуть, как ремень безопасности слетел с его груди, дверь открылась, и он засучил ногами, вырываясь из объятий рослого бродяги. Чуть позже его швырнули на тротуар, как мешок с трепием. Пару секунд он приходил в себя. Еще через секунду он вскочил на ноги и разразился яростными криками, но Анана и Хикаха уже сидели в машине. Включился зеленый свет, и они помчались навстречу новым приключениям. «А ведь мы, похоже, удрали», сказала Анана, оглядываясь. «Нас никто не преследует?» «Пока нет». «Вот и хорошо. Нам осталось только проехать две мили». Им действительно удалось оторваться от погони и вскоре Кикаха припарковал машину за полтора квартала от дома Уртоны. Сейчас я пишу тебе расположение комнат в доме, потому что блуждать там будет некогда. Мне кажется, мы еще захватим развязку драмы и, возможно, даже встретим рыжего орка. Он специально тянулся взрывом, ожидая появления Уртоны. И когда орк удостоверился в смерти брата, он помчался сюда, спеша захватить контроль над планетарными механизмами. Однако Уртона хитер как лиса. Он мог почуять западню. Будь я на его месте, меня бы и силы не затащили в такое опасное место».